Тесса встретила нас туманным утром. Дома сонно перемигивались окнами, коты неторопливо возвращались после ночных приключений, птицы уже подавали голоса, с каждой минутой распеваясь все громче, а городские дворники деловито подметали тротуары. Мне было и грустно, и радостно одновременно. Произошедшее в Норофинде казалось сном. Лесная чаща и развалины замка, узкое окно тюремной камеры и каменное крошево под пальцами Я, стоящая на коленях рядом со скелетом дракона. Луна в небесах над пиками гор. Мое отречение от близких и всего, что было для меня по-настоящему дорого, но тогда казалось таким ненужным. Что было для меня большим благом? Побег или возвращение? Если возвращение, от чего мне так грустно? Если побег, почему так радостно? Ваше высочество, это дворец? Вон там, это он, правда? Аманда отвлекла меня от мыслей. Последнюю ночь перед прибытием в столицу ей вовсе не спалось, в отличие от тетушки Селесты. Я выглянула в окно. Перед глазами еще простирались долины и перевалы, но воочию я видела свой дом. Точнее, замок кармадонских королей. «Ну, конечно, Аманда — это он», — ворчливо заметила пробудившаяся бабайка. «Какое еще здание, по-вашему, может так возвышаться над городом?» Аманда ничего не ответила. она смотрела на дворец как ребенок впервые увидевший блестящую елочную игрушку в этот момент я и даже позавидовала у нее столько открытий впереди столько мишуры и праздничных оберток которые так увлекательно разворачивать К сожалению в этот раз Аманде не удалось как следует разглядеть столицу потому что лошади пустились в галоп и мы домчались до замка в мгновений ока по пути распугав и котов и птичек и дворников не успела тетушка протянуть руку к дверце кареты как она распахнулась и я увидела отца Точнее, Его Величество Отиса Третьего во всей красе королевского гнева. У меня даже мелькнула мысль о том, что сейчас меня на самом деле сошлют в монастырь, как я и просила в одном из писем. Однако отец молча вытащил меня наружу и прижал к груди так крепко, что мои бедные ребра затрещали. В глазах от чего-то защипало, но я мужественно укусила себя за щеку. «С тобой все в порядке, доченька?» — спросил он. Я впервые услышала, как дрожит его зычный голос. «Да, папа, все хорошо», — тихо ответила я, разглядывая его во все глаза, ведь с тех пор, как я выросла, он никогда не был так ласков со мной. «Где моя внучка?» — раздался грозный окрик. «Я хочу ее видеть сейчас же!» «Да, мама!» — тут же откликнулся его величество и, взяв меня за руку, повел по длинной лестнице к парадному входу во дворец. На миг я ощутила себя маленькой девочкой, которая часто гуляла по дворцовому парку за руку с папой, и мне стало так грустно и гадко на душе, что я чуть не расплакалась. Ведь это его и бабулю я собиралась бросить, ударившись в бега и забыв об ощущении маленькой ладошки в большой, сильной, теплой отцовской руке. Отец вспомнил, что является не только отцом, но и королем страны, в которую с визитом приехали чужеземные гости, спохватился и приказал. «Иди к бабушке Альве, а мне надо приветствовать принца Стича». Я взбежала по лестнице, слыша за собой стук каблучков моей небольшой свиты из двух человек. Обняла бабушку и увидела, как подозрительно заблестели ее глаза, когда она обняла меня в ответ и пробормотала, пытаясь сделать вид, что ничего особенного не происходит. «Альви, дорогая, что это за прическа и в каком состоянии твой маникюр? Для наследной принцессы недопустимо появляться на людях в таком виде». «Бабуля, я все исправлю», — пообещала я. «Позволь представить тебе мою новую фрейлину Аманду Кивис». Вдовствующая королева Миневра одарила изрядно испугавшуюся блондинку испытующим взглядом, после чего благосклонно кивнула и посмотрела на родственницу моего отца. Бабайка неуклюже присела в глубоком реверансе. Настолько глубоком, что мне пришлось подать ей руку, чтобы помочь подняться. «Графиня Бабакса будет моей новой статс-дамой», — жизнерадостно сообщила я. Бабуля взглянула на меня, подняв брови, и уточнила. «Ты решила, наконец, заняться собственным двором?» «Я решила, наконец, заняться делом», с удовольствием разглядывая дворец, ответила я. «А для этого мне нужны верно подданные». «Альвина, ты меня пугаешь!» Бабушка крепко взяла меня за руку и потащила в замок. «Ты все расскажешь, а потом мы займемся твоей безобразной внешностью». «Так уж и безобразной», хихикнула я, ощущая, как ко мне возвращается хорошее настроение. Ты меня еще в наряде прекрасной гусятницы не видела. Мы читали твои письма. Поэтому я вполне могу себе представить. Отрезала бабуля. Конечно, я рассказала ей все. Ну, почти все. Насчет дракона, сияния и странного голоса из пустоты я не промолвила ни слова. Она все равно не поверила бы даже «покажи я старинную карту». Умолчала я и про Антарио. Бабуля все-таки была дама из прошлого века и легкомыслия в отношениях молодых людей не допускала. «Зато я сообщил ей, что мы с принцем Стичем стали добрыми друзьями, поняли, что совершенно не подходим друг другу, в связи с чем он дал слово никогда не жениться на мне». Услышав об этом, бабушка долго молчала, а потом уронила. «Надеюсь, твой отец сможет это пережить. Как и отец его высочества. Я только плечами пожала». Больше бабушка не сказала ни слова. Вместо этого она всерьез взялась за мою, цитирую, «одичавшую в ссылке внешность». И день пролетел в один миг. Официальное представление принца было объявлено завтра в полдень. Неверийцам требовалось время разместиться в предоставленных покоях, привести себя в порядок и перевести дух от мгновенной смены обстановки. Я ждала, что отец вызовет меня для серьезного разговора, но посыльный так и не появился. Это было скорее плохо, чем хорошо. Однако я привыкла решать проблемы по мере их поступления и с наслаждением упала в кровать. Гибкая тень с усталом «мрау» запрыгнула в ноги, чтобы тоже упасть. Утром, едва мы прибыли во дворец, кошка отправилась его исследовать и вернулась только к вечеру. Судя по крикам ужаса, которые раздавались то из одного крыла замка, то из другого, она обошла его весь. Поэтому, естественно, утомилась. Уперев озябшие ступни в горячий смисов бок, я приготовилась было уснуть, как вдруг сообразила, что заветную шкатулку преподнесут отцу уже завтра. А ведь она до сих пор пуста. Сон как рукой сняло. Я вскочила и принялась лихорадочно бродить по комнате, пытаясь придумать хоть какой-то план. Но то ли усталость брала свое, то ли событий за последние дни было слишком много, план, как назло, никак не придумывался. Мне явно требовалась помощь. Я послала за Амандой, и когда она пришла, заспанная, наспех одетая и сильно удивленная, сообщила, что хочу сейчас же посетить Неверийского мага, дабы предупредить скандал, который может случиться завтра, когда принц Тич объявит, что не будет на мне жениться. «А он не будет?» округлила глаза Аманда. «Я решила, что не будет, и он дал мне слово», ответила я и усмехнулась, заметив, как опасно зарозовели ее щеки. «Но почему к магу?» воскликнула блондинка. «Почему не к господину-распорядителю делегации?» «Потому что господину-распорядителю гнев короля Кармадона не по зубам», рассудительно ответила я. «Волшебник же старый, умудрен опытом. Конфликт между нашими государствами не нужен ни мне, ни ему. А значит, он что-нибудь придумает. Помоги мне одеться». «Но какое платье принести?» «Бери первое попавшееся». Пока моя новая Фрейли находила за платьем, я умудрилась спрятать артефакт за вырезом корсета. Этот камень не был точной копией предыдущего. Но кто их знает, загадочные артефакты прошлого? Вдруг они способны менять обличья с течением времени? Аманда действительно принесла из гардеробной то, что первым попалось под руку. Им оказалось бальное платье из парчи винного цвета, отделанное золотыми кружевами. Думаю, никому, кроме меня, не пришло бы в голову надеть такое в полночь. Обычно в полночь такое снимали. Но я была настолько поглощена мыслями, что молча позволила Аманде одеть себя. Уставшая кошка продолжила дрыхнуть и даже ухом не повела, когда мы вышли из комнаты. Мы двинулись по коридору, как вдруг из законной ниши в стене появилась знакомая широкоплечья фигура. «У Анти!» — радостно воскликнула Аманда. Антарио Ананакс, не глядя на нее, поклонился мне и застыл с непонятным выражением на лице. «Что вы здесь забыли, юноша?» — прошипела я. «Лишний свидетель тому, что я собиралась сделать, нам с Амандой был не нужен». «Я искал невесту. Хотела удостовериться, что ей выделили достойные покои». Спокойно ответил Антарио, но что-то в его глазах заставило меня усомниться в его правдивости. «Онтик!» — с придыханием произнесла блондинка. «Как это мило!» «Ваша забота выше всяких похвал!» — процедила я и пошла вперед. «Куда вы направляетесь?» поинтересовался младший ананакс. «Разве это ваше дело?» — резонно спросила я. «Не моё все так же спокойно ответил он. «Но мне интересно. Кроме того, я обязан вас проводить. Мало ли что». «Ну что может случиться во дворце?» — изумилась Аманда. «Ее высочество умеет находить приключения». Усмехнулся Антарио, и блондинка не нашла, что ответить. Весь последующий путь мы молчали. А когда, наконец, добрались до покоев мага, я коротко взглянула на Антарио, желая узнать, удивлен ли он. К моему сожалению, удивленным он не выглядел, скорее сосредоточенным. Я решительно постучала в дверь и сказала ему. «Вы подождете нас здесь. Как пожелает ваше высочество!» кивнул он. Такая несвойственная ему покорность настораживала. Дверь распахнулась, и на пороге появился Навыч. На его белоснежном халате были нарисованы... Смисы! От восторга я позабыла, зачем пришла, и пока Мак кланялся и отступал в сторону, чтобы пропустить нас в комнату, разглядывала рисунки на ткани, будто выполненные простыми черными чернилами. Кажется, теперь я знаю, какие платья закажу на следующий сезон. «Ваше осочество! Обязан чем?» спросил наконец Мак, так и не дождавшись моих слов. С трудом отведя глаза от полчища Смис, я улыбнулась как можно более ослепительно. «Мне нужен ваш совет. Дело серьезное. «Правда?» — удивился Навыч. «Ваше осочество могить решать все сами и очень эффектно!» Я посмотрела на него с подозрением. «Уж не на пропажу ли артефакта?» — он намекает. «Вы хотели сказать эффективно!» — вмешалась Аманда. Мак благодарно кивнул ей и продолжил, развеивая мои сомнения. «Каждому нужен совет. Так бывать. Я его дам от всех сердец. Но прежде я должен спросить». «Вы желать медведовое вино?» Услышав это предложение, я чуть не захлопала в ладоши и вовсе нет перспективы вновь вкусить неверийского нектара. «Конечно, дорогой волшебник!» — воскликнула я. «Аманда поможет вам разлить его по бокалам!» Фрейлина захлопала глазами, но, слава богу, ничего не сказала. «Вы помочь выбрать бокалов, достойных ее осочества!» — улыбнулся ей маг и увел в другую комнату. Дрожащими пальцами я выковырила артефакт из выреза платья, открыла стоящую на письменном столе шкатулку, бросила туда камень и заперла замок. После чего отошла к окну, ощущая, как бешено бьется сердце. Уф, одним скандалом на международной арене меньше. Теперь бы со вторым разобраться. Пожалуй, не такая плохая идея спросить совета у Навыча. В соседней комнате слышался перезвон посуды. Должно быть, маг показывал Аманде достойные бокалы. За окном давно стемнело, смотреть в него было скучно, и я вновь вернулась к столу. На нем лежало несколько бумаг, в которых я с удивлением узнала план его высочества по возрождению Норофинда. Вот это да! Он уже и мага успел подключить. Этак всю славу история припишет не принцессе Крамадона Альвине, а Неверийцу. Этому не бывать. Я не выдержала и показала бумагам язык. Уже завтра после официального приема принца я объявлю состав рабочей группы и себя ее председателем. «Если отец разозлится на меня за отказ стичу, тем лучше, не будет мешать, поскольку просто перестанет со мной разговаривать». Волшебник вернулся, держа в руках поднос с великолепными бокалами зеленого стекла. За ним следовала Аманда, неся тарелочку с маленькими украшенными ягодами пирожными. После перенесенных мной нескольких минут сильнейшего волнения это было как нельзя кстати. «Прошу ваше осочество!» Навыч заметил, что я смотрю на бумаги и подал бокал, улыбаясь, как кот объевшейся сметаны. «Первый тост ваш!» «За дружбу между народами!» Не задумываясь, воскликнула я и залпом выпила напиток, после чего заметила. «Дружбу, которая может быстро сойти на нет». Маг поперхнулся вином. «Мне пришлось постучать его по спине, а заодно я ощупала материал, из которого был сшит халатик». «Почему же это?» изумленно спросил он, отдышавшись. «Потому что его высочество Стич не планирует жениться на мне, и я поддерживаю его в этом решении». как можно любезнее пояснила я «О, -о, -о, о простонал маг как быть недальновидно вы но вы правы принц не планировать однако планировать его родители тогда все еще хуже чем я предполагала мрачно сообщила я он дал мне слово что не женится и точка а мне совершенно напле не интересны планы горячо уважаемых неверийских правителей все совсем плохо Грустно кивнул Навыч. «Но я что-нибудь придумать обещаю. Дайте мне время до завтра, ваше осочество». «Времени-то у нас и нет», — пожал я плечами. «Завтра в полдень его высочество стичь будет принят при дворе, а насколько я знаю нежно любимого папеньку, вопрос о женитьбе прозвучит сразу и безапелляционно. Даже не представляю, что случится, когда принц прилюдно скажет «нет», а я его за это прилюдно расцелую». Несмотря на всю серьезность ситуации, Аманда не сдержала смешок. «Не надо беспокойства!» Мак снова разлил вино по бокалам. «Давайте лучше выпивать!» «Давайте!» – беспрекословно согласилась я. От всего происходящего шла кругом голова. Хотелось просто лечь и забыться, не думая о будущем. Медведовое должно было прекрасно подойти в качестве снотворного. «Я видеть, как вы видеть план нового город!» Заметил Мак после нескольких бокалов, которые мы выпили молча. Похоже, он раздумывал над тем, как будет действовать завтра, а мы с Амандой просто наслаждались вкусом напитка. «Я понять, что это ваша идея. И она великолепна!» «Благодарю», — я скромно затрепетала ресницами. «Но вы наверняка знаете про Норофин больше меня и вместе взятых». «Я там бывать!» — улыбнулся Навыч. «Давно-давно!» «Я быть молод и полон... Как это сказать? Угля юности?» Мы с Амандой прыснули. «Огня, наверное», — уточнила я. «Вы любили путешествовать?» «О, очень! Прямо сильно!» «Я тоже люблю», — вздохнула я. «Но мне не разрешают. Все быть хорошо», — кивнул Мак, серьезно глядя на меня, и мне захотелось ему поверить. хотите войти в состав рабочей группы по возрождению норофинда повинуясь внезапному порыву сказала я завтра я собираюсь объявить о ее создании а мой принц уточнил волшебник будет моим заместителем я полагаю пожалуя плечами если вы читали его записи то знаете что ему интереснее организация стройки нежели сама идея займется материально технической частью в глазах навичча промелькнула какая-то эмоция но я не успела понять какая Отставив бокал, он подошел к столу, поднял запись из и вернулся. «Здесь два почерка!» Он сунул бумагу мне под нос. «Вы о каком?» Я ткнула в мелкие аккуратные буковки. «Ну вот же!» Его высочество признался, что по пути в тесу совсем не спал, записывал мысли о будущем строительстве. о о Глубокомысленно сказал маг и вдруг подбросил листы в воздух, смеясь. Открыв рты, мы с Амандой смотрели, как веселится волшебник, и как белые листы бумаги, кружась, опускаются на ковер, украшенный традиционным орнаментом. «Все быть хорошо!» — отсмеявшись снова повторил Навыч и щелкнул пальцами. Листы послушно поднялись с пола, отлетели на стол и легли ровной стопкой. «Выпьем за это!» «Выпьем!» — кивнула я, сожалея, что этот бокал будет последним. «Если вино так действует на неверийского мага, что же будет с кармадонской принцессой?» «И...» «Пожалуй, нам уже пора. Завтра сложный день». «Нет», — снова засмеялся Мак. «Все быть предельно просто. Я обещать. Если это быть не так, вы не включать меня в рабочий групп». «Договорились», — мило улыбнулась я, хотя мне уже хотелось бежать от сбрендившего старика. «До завтра». Мы с Амандой выскочили из покоев с такой скоростью, что Антарио, подпирающий спиной стену, посмотрел на нас с изумлением. «Что случилось?» «Это все медведовое вино», — пояснила я. «Оно сладкое и вызывает ужасную жажду. Мне срочно нужно выпить воды». «Как-то не замечал», — пробормотал младший ананакс и вдруг застыл, будто к чему-то прислушивался. Аманда ничего не заметила. Алкоголь украсил ее щеки розами лихорадочного румянца, придал взгляду мечтательное выражение, но лишил внимательности. А вот меня выражение его лица удивило. «Моя невеста проводит вас, ваше высочество», — сказал Антарио. «Прошу простить, но я вынужден вас покинуть». «А как же ваши слова о том, что ее высочество умеет находить приключения?» Возмутилась я. «А если мы заблудимся, свернем не туда, подвергнемся нападению заговорщиков?» Аманда пьяно захихикала. «Что-то мне подсказывает, что им же будет хуже», пожал плечами младший ананакс. «В другое время мне было бы лестно такое высказывание. Но сейчас я сердито фыркнула, схватила Аманду за руку и потащила за собой». Сворачивая за угол, не выдержала, оглянулась глянулась. в коридоре не было. Интересно, куда он делся с учетом того, что коридор заканчивался тупиком? Пришлось мне довести подругу до покоя в бабайке и сдать ей на руки. Медведовая оказалась слишком коварным, поскольку действовала не сразу. К концу нашего пути распоясавшаяся Фрейлина вовсю распевала гимн Кармадона и клялась мне в верности сердцем, почками и другими органами. Следует признать, что я ужасно хотела ей подпеть, причем громко. Но я держалась из последних сил, помятуя о том, что отец пока не простил мне приключения с висельниками. Добравшись, наконец, до своей спальни, я без сил упала рядом со Смисой, обняла ее за шею и сладко зевнула. В моей голове шумели волны медведового вина, изгоняя мысли о завтра, обо мне, о норафинди и об Антарио.